Глава третья. Шейрон Ферд. Шейрон хмуро рассматривал стоящую перед ним женщину, обычную на первый взгляд. Она предстала перед ним в добротном брючном костюме темно-зеленого цвета, Светлые волосы были собраны на затылке в тугой пучок. Глаза смотрели на него настороженно. Ее внешность ребила, черты лица расплывались, но Шейрону не удавалось пробиться сквозь иллюзию. Он сумел разглядеть только скрытый, более слабой иллюзией меч на ее поясе. Две недели назад Шейрону сообщили об исчезнувшей в лесу девушке-маге с грузом провизии. Конечно, магу ничего не стоило скрыться от стражников. Одновременно получил донесение о большой партии дефицитных трав, доставшейся Пендрагору. Король требовал от своего порученца результатов, и пришлось рассказать о появлении странной девушки-мага, хотя в иной ситуации Шейрон предпочел бы сначала провести расследование. Услышав о девушке, Антей потребовал скорейшего разбирательства и ареста, прошу пройти со мной для краткой беседы. Шейрон вновь попытался поддеть ментальные блоки Терры Сво, но потерпел неудачу. Аура Терры показывала в ней слабого мага огня, который никак не мог создать столь мощную защиту. Для чего вам понадобилась скромная травница? хриплым от волнения голосом, спросила она. И все равно голос звучал молодо. Шейрон пришел к выводу, что девушка скрывает за иллюзией и свой возраст. «Обычная проверка, Терра, мы поговорим, и вас отпустят». Шейрон сделал несколько шагов к девушке, протянул ей руку для рукопожатия. «Шейрон Ферт. Тайная служба короля». После краткого замешательства она вложила ладошку в его ладонь. Шейрон незамедлительно защелкнул на ее запястье блокирующий магию браслет. Терра пошатнулась, из ее носа хлынула кровь. Шейрон еле успел подхватить ее на руки, прежде чем она упала. Он растерялся. Так не должно было случиться. Лишь очень сильные маги настолько остро реагировали на блокировку магии. Неужели иллюзия касается? и ее ауры. «Тера?» Он похлопал девушку по щекам, пытаясь привести в чувство. Она была легкая и хрупкая. Иллюзия делала ее крупнее. Пендрагор побежал в лавку за бодрящим настоем. К его возвращению Тера Сво уже открыла глаза, но выглядела бледной. Она подхватила дрожащей рукой склянку, переданную ей Пендрагором. Сделала проверку артефактом кольцом и только потом осушила сосуд. Настой придал ей сил. Она выпрямилась, оттолкнув руки Шейрона, взглянула на него зло и возмущенно. Шейрон остался невозмутим, он действовал по стандартной инструкции. «Ну и подставили вы меня!» Зло выплюнула она, взглянув на паникшего Пендрагора. Ты Вой, это же просто проверка, ничего особенного за Лебезелон. «Только проверка?» — она злорадно улыбнулась. «Тогда буду продавать травы вашим конкурентам!» — припечатала она и Пендрагор окончательно скис. «А на что он рассчитывал? Женщины вообще мстительный народ!» «Куда идти?» — спросила она, уже довольно спокойно взглянув на Шейрона. Он показал на подготовленную специально для нее лошадь, но приостановил Теру сво, когда она двинулась вперед. «Сдайте оружие, Терра», — попросил он. «Забирайте». Она отвела руки в стороны, предоставляя ему разружить ее. Смотрела с выжиданием. Шейрон чувствовал подлянку, но все же решился действовать. Защитные артефакты не спасли его. Стоило коснуться рукояти меча, как ладонь обожгло огнем. Шейрон с шипением отдернул руку. «Он не любит чужаков». Забыла предупредить. Под волной злости Шейрон смог на мгновение пробиться сквозь иллюзию и увидеть насмешливый блеск в ярких глазах девушки. «Я проеду с вами и побеседую, не более. Я свободный маг». Шейрон лишь коротко кивнул, соглашаясь с ней. Но и он мог немного нарушить закон ради блага страны. Терра сво подошла к лошади и легко запрыгнула в седло, проигнорировав предложение о помощи. Как вам город? спросил Шейрон, когда они двинулись в путь. До знакомства с вами нравился, отозвалась она, нервно проведя кончиками пальцев по блокирующему браслету. На попытке разговорить ее она больше не реагировала и сосредоточенно молчала всю дорогу. Полицейский участок находился в самом центре города. Красивое пятиэтажное здание выходило фасадом на южную часть дворца. Шейрон сразу повел девушку в кабинет, указал ей на стул напротив заваленного бумагами стола. Сдвинув бумаги в сторону, он сел за стол, подался вперед, сложив руки перед собой, активируя артефакт кольцо, реагирующий на ложь. Терра воз удобством расположилась, мельком оглядев лаконичную обстановку кабинета. «Что вам нужно?» — спросила она, глядя прямо в его глаза. «Во-первых, меня интересует, откуда вы достаете ингредиенты?» «Из леса», — она пожала плечами, будто это само собой разумеется. «Лес закрыт». «Не полностью. На километр, а иногда больше, можно пройти», — ответила она. Он знал, что она говорит правду. Только если бы все было так легко, в городе не возник бы дефицит трав и ингредиентов для зелий. Хотите сказать, лес не пропускает сюзеренов и короля, но пропускает травницу? Откуда мне знать, кого лес пропускает? Я просто знаю места и довольно осторожно. Естественно, у меня хорошее сопровождение и сильная защита. Терра свой дернула цепь артефакта на шее. Стоило ей убрать руку, как артефакт вновь стал невидимым. «Кто вас сопровождает?» «Моя собака». «Собака?» — усмехнулся он. «И сильно она помогает против хищников?» «Он способный. Допустим. Тогда объясните, откуда у травницы такой сильный артефакт?» «Я очень долго над ним работала». «Его создали вы?» «Да». Она улыбнулась чуть насмешливо с вызовом во взгляде. «Если снимете браслет, даже воссоздам структуру в качестве доказательства. Вы можете просто нарисовать схему». Он придвинул к ней лист бумаги. «Действительно думаете, что артефактор начертит вам свои схемы?» Она заливисто рассмеялась. Смех у нее был звонкий, нежный. Сейчас Шейрон окончательно уверился в том, что иллюзия специально старит Терунатусво. на тусво. «Могу пообещать, не надо. Я все равно вам не поверю», — отрезала она, указав на браслет на своей руке. Хотя чего еще ожидать от двуликова? Она откинулась на спинку стула, закинув ногу на ногу. «Снимите иллюзию, у меня в глазах ребит из-за нее», — раздраженно бросил он. Разговор шел не так, как он планировал, она еще ни разу не соврала, по крайней мере, его артефакт молчал. Да и женщины обычно ведут себя иначе, заискивают, призывно улыбаются, либо, наоборот, строят из себя невинных жертв. Ната же вела себя нагло, раскованно, абсолютно его не боялась. «Не хочу!» — она скрывает шрамы на лице. Девушка грустно улыбнулась. Как хотите. Шейрон поднялся со стула, обошел стол, остановившись напротив девушки. Она напряглась, вжалась в спинку стула, когда он протянул к ней руку, вздрогнула, когда кончики пальцев коснулись ее лица. «Уберите руки!» — процедила она зло, но на этот раз ее голос все же дрогнул. «Вы снимете иллюзию?» «Нет!» Шейрон тихо хмыкнул, провел кончиками пальцев по ее щеке. Ощущения так разнились с тем, что он видел. Кожа нежная, гладкая. Он быстро понял, о чем говорила девушка. На одной щеке ощущались почти незаметные шрамы. Опустив ладонь на ее плечо, он продолжил проверку. Терра Сво сверлила Шейрона злым взглядом. Напряженно молчала, но явно опасалась его. Характерные мозоли на руках выдавали в ней мечницу. Фигура хрупкая, но тело крепкое и тренированное. Обойдя стороной грудь, он спустился к бедрам. На поясе не нашлось ничего интересного, кроме нескольких метательных кинжалов. Еще парочка кинжалов оказалась в голенищах сапог. Вернувшись ладонями к ее шее, он, без особой надежды на успех, попытался подхватить цепь артефакта. Артефакт не поддался, зато Шейрон под громкий вздох Терес Во нащупал другую цепочку. Поддел ее, найдя пальцами медальон, Терес Во дернулась, оттолкнула его руки. Пришлось пристегнуть ее руки наручниками к стулу. Просто так она медальон не отдавала. Растирая щеку, Шейрон отступил от девушки, удар у нее сильный, хорошо поставленный. Отдайте, кричала девушка, злобно дергая руками, от чего цепь наручника громко звенела, а металлический стул, прикрепленный к полу, заклинанием. Шейрон открыл медальон. Внутри оказался портрет мужчины и женщины. Мужчина светловолосый и голубоглазый явно из Вудри, а вот женщина наоборот, темноволосая, с зелеными глазами, явная иностранка. Возможно, Ната проникла в страну с лазутчиками, она даже может оказаться сообщницей некроманта. Пока не доказано обратного, возможны любые варианты. «Кто они?» — спросил Шейрон, указав на портрет в медальоне. «Это мои родители. Верните, пожалуйста, это единственная память о них». В ее голосе послышалось отчаяние, она неотрывно смотрела на медальон. Он ни на секунду не усомнился в ее словах, поэтому извлек из кармана сферу иллюзий, запечатлел портрет, потом защелкнул медальон на шее девушки. После чего ее тело расслабилось, она устала, опустила голову, тяжело вздохнула, словно смиряя свои эмоции. «Откуда вы? Что?» «Из какой вы страны?» «Я из Вудрии». На этот раз артефакт сигнализировал о том, что ее слова — ложь. «Я требую, чтобы меня отпустили», — уже твердым голосом сообщила она. «Это произойдет не скоро. Терресво, вам вынесено обвинение в шпионаже». «Шпионаже?» — вмиг охрипшим голосом переспросила она. «Именно. До выяснения всех обстоятельств вы будете заключены под стражу в ваших интересах сотрудничать со следствием».